Екатерина Вострова Хвостатым здесь не место Когда муж погиб, а свекровь отняла квартиру, у Кристины остался лишь один выход Отправиться с новорожденной дочерью на окраину города в маленький дом, предназначенный под снос Неожиданно в ее жизнь вмешивается богатый сосед. Стоит ли принимать помощь незнакомого мужчины? Что он потребует взамен? И как быть с тем, что из штанов у него торчит? «Длиннющий хвост».